Глава 11 Я села напротив Алика, задумалась на пару мгновений. Он тоже ничего не говорил, ждал моих выводов, видимо, и наблюдал за мной из-под полуопущенных век. Выглядел он, кстати, все еще скверно. «Какой в этом смысл?» — спросила я, наконец. «Если целью было не похищение артефакта, а уничтожение храма, то почему погибли сами диверсанты? А второй артефакт взорвался не сразу. Не мы же цель?» Нет, не мы, покачал головой мужчина. Но дело в том, что навешивать рунные конструкты на работающий артефакт дело достаточно сложное. Тут нужны большие знания и немаленькая сила. Даже когда я работал, артефакт деактивировали. Но сделать это может только верховный жрец храма. Тогда скажите мне, Рензеир, зачем на подобное мероприятие брать четырех сафиев? Предположим, Светлая была рунологом. Так зачем ей группа поддержки? да ещё из четырёх обычных людей. Пришла, сделала, ушла. Хороший вопрос. И почему разное время детонации? но ну, допустим, они ошиблись с одним из артефактов. Но почему второй попытался взорваться только через сутки, даже больше? Не нас же он в самом деле поджидал. С артефактом в храме Ельба я не работал, задумчиво протянул алек То есть вы думаете, что артефакт в храме Грона сдетонировал раньше именно из-за того, что вы обновили защитную руну, «Ну а какие ещё варианты?» «Рунология — наука тонкая и капризная, как вы уже знаете, я думаю». «Если что-то не учесть или учесть неверно, то результат может быть непредсказуемым», — занудным голосом учителя отозвался тот. «Так, это что же получается?» «А это получается...» Рензейр посмотрел на меня тяжёлым взглядом, что если бы не спонтанная активация закладки, сегодня утром взорвались бы сразу два храма погибло бы много народу. Утром, ещё перед завтраком, мы ведь именно в это время туда зашли. Не думаю, что там так уж и много людей было бы. Может, жрецы, в обоих храмах по утрам идут религиозные собрания и богослужения, и, как правило, там собирается больше народу, чем во время обычных тренировок на полигоне. М да, но ну и вы кое-что забываете. Что же, во время этих собраний было бы больше народу, чем во время лекций в Корпусе Целителей. Плюс еще лекарня. «Корпус целителей и лекарня находится в сотне метров от самого храма Ельбы», покачал головой Алик. «Да, его бы зацепило. Как минимум магический шторм там бы точно случился. Но студенты внутри здания, если бы и пострадали, то только по чистой случайности. Им бы пришлось приходить в себя пару недель, учебный процесс был бы на это время, если не парализован, то затруднен, но на этом и все». Но если храм Грона вплавило в землю только из-за вашей защитной руны, может, таких разрушений и не планировалось? Магический шторм всё равно бы был, и храмы были бы разрушены полностью от самого взрыва, просто их бы не вплавило в землю при температуре больше двух тысяч градусов. Но всё равно разрушения были бы такие, что вряд ли бы внутри кто-то выжил. М да А тут взрыв и храм Ельбы закрывают для посетителей а не было таких, кто очень уж активно настаивал на открытии заблокированной территории. «Все целители Академии, причем вне зависимости от посвящения богам, даже студенты. Им сейчас неудобно учиться, так что они были все целы за. Но, ну, может, кто-то особенно выделялся на фоне остальных?» «Да нет, вроде», — задумчиво почесал макушку мужчина. «Но я спрошу Марчи и уэлчи вдруг они что-то вспомнят». «Рензеер, а вы уверены, что была вторая группа диверсантов?» Немного помолчав и подумав, уточнил я. «Они не могли начать с храма Ельбы, а потом пойти в храм Грона?» «Есть кое-какие следы, которые указывают, что была вторая группа». «Какие?» «Там был использован один очень редкий артефакт, позволяющий скрыться». «Так, стоп». Я потерла переносицу, пытаясь ухватить за хвост умную мысль. «Следы артефакта, который позволяет скрыться?» «Что же это за артефакт такой, который оставляет следы при побеге? А во-вторых, как вы эти следы нашли после магического шторма?» «Мыслите в верном направлении», — усмехнулся Алик. «Но всё не так просто. Артефакт не заметает следы пребывания. Он позволяет исчезнуть с места происшествия. Это, по большому счёту, портал, а со следами всё ещё проще. Следы не магические, а физические». Круглая, словно утрамбованная огромным прессом, площадка метр в диаметре. Явно чужеродное явление в ландшафте. Увидите, поймете, о чем я. И она, площадка эта, находилась за зданием храма Ельбы. Видимо, когда взорвался первый артефакт, они побежали туда, чтобы под прикрытием массивных стен успеть переместиться до того, когда о них докатятся отголоски шторма. А это точно не могло быть что-то другое. «Нет, там очень характерная площадка и выжженная в центре неё руна перехода». «Вы говорили, этот артефакт редкий? Насколько?» «Ну...» — Алик задумался. «Он не в том плане редкий, что его сложно достать. Делаете заказ у артефактора и получаете через пару недель никаких проблем. Но он очень дорогой, очень и одноразовый. а это не могло быть место прибытия группы, а не отбытия». Тот на меня заинтересованно посмотрел, а я продолжила. Ну, просто это логично. Они появились у храма Ельбы, поставили руну для взрыва на артефакт там, а потом пошли в храм Грона и там погибли. Теория стройная, но, к сожалению, неверная. Во-первых, подобным артефактом может воспользоваться только светлый. Пусть даже не маг, но каналы для тока силы у него должны быть. Я не буду пока вдаваться в подробности, почему именно так. «Вам ещё будет сложно понять такие детали. Но факт в том, что если в зону действия артефакта попадает Сафий, он просто умрёт. То есть те четыре Сафия попали в Академию на своих двоих. Ну, может, светлая? Это было бы возможно. Но дело в том, что на площадке, оставшейся от перехода, выжжен знак начальной точки переноса. э э это... Я поняла», — перебила я. «А с помощью одного артефакта может перейти только один маг?» «Нет, столько, сколько поместится на стартовую площадку, а те могут быть разных размеров, но редко больше трёх метров в диаметре». «Понятно. Для заброски диверсионных групп подходит, для переброски войск — нет». «Именно», — кивнул мужчина. «Значит, был ещё как минимум один маг, который ушёл этим маршрутом». Я задумалась, потом посмотрела на Алика. «Всё-таки Сафия в этой истории совсем лишние. Они точно в этом замешаны?» Ну а что бы ещё им там понадобилось? Я лишь пожала плечами, встала, прошлась по гостиной. А почему вы попросили вынести переговорный артефакт на улицу? Вроде ж мы ничего такого не обсуждаем, даже если об этом узнает Рен марч А вы знаете, откуда у него этот артефакт? Ладно, я тут живу. И, конечно, у меня есть здесь некоторые артефакты на замену. Но он-то живёт в городе. Думаете, он хранит у себя в кабинете связку переговорных артефактов? Он его у кого-то взял? Скорее всего, и я понятия не имею у кого. У Рена Гоша, может? А какая разница? Мы обсуждаем то, о чём должны знать только сотрудники службы магической безопасности. Как интересно, восхитилась я. Но я-то не сотрудница, и меня вообще в это всё посвящать было не обязательно Вы серьёзно так думаете? Ну да, эти дела могут быть связаны. Скорее всего, связаны но мне сомнительно, что я тут вообще хоть как-то смогу помочь. Я не разбираюсь ни в артефактах, ни в местных культах, ни в том, кому это всё могло бы понадобиться. Даже теоретически. «В последнем и я не разбираюсь», — криво усмехнулся Алик. «Даже теоретически. А кроме того, я не умею вести расследование. А взрыв храма наверняка тоже на меня спихнут. Думаете? А какие варианты? Ну, не знаю. Пусть жандармы расследуют, жрецы». Это территория Академии. Всё, что касается преступлений на её территории, расследует наша служба. Но не считая мелких правонарушений, конечно. Кражей кошелька мы заниматься не будем. Но если преступление касается магии, то это наша вотчина. «Повезло вам», — с сарказмом ответил я. «Значит, переговорный артефакт можно прослушать?» «В некоторых случаях. Это зависит от особенностей самого артефакта и от силы мага-хозяина». С вашими нынешними знаниями не буду вдаваться в подробности, пока для вас это слишком сложно. Где-то я сегодня это уже слышала, да. Ладно, давайте я схожу за артефактом и всё-таки сообщу Марчам, что вы очнулись. И попрошу их принести чего-нибудь поесть. Вам нужно подкрепиться. Я бросила неприязненный взгляд на часы с кукушкой, которая только что прокуковала 8 вечера. Я сегодня за целый день ела только кашу из крупы, которая нашла на кухне Алика. Всё. Ну и чая выпила столько, что он уже не лезет. Вам тоже не помешает? Вы сами-то хоть что-нибудь ели? Обо мне волнуется Приятно. Но почему-то меня это смущает. Так что я, ничего не ответив, выскочила на террасу за артефактом. Но не успела нашарить искомое в уже сгущающихся сумерках, как меня окликнули. «На-то...» Услышала я знакомый голос, источник которого находился буквально в нескольких метрах от меня. «Ты что здесь делаешь? Так это всё правда?» Я закатила глаза и развернулась к Нейту. «Но вот чего ему в своей дворянской общаге не сидится?» «Мне кажется, или это не твоё дело?» — сухо спросила я. «Оправдываться? А с какой стати мне оправдываться, учитывая то, что вообще-то ничего плохого я не делаю?» «Слухи пойдут» пожал плечами парень, подходя. Я встретила его взгляд прямо. «Мне смущаться нечего. Да я сейчас была больше зла, чем смущена. Почему зла? Хороший вопрос. Вот только услышала этот голос, и будто волна немотивированной агрессии поднялась. Ты мне сейчас говоришь, что начнёшь распускать обо мне слухи? Нет, но...» Нейт отвёл глаза. «А сам-то ты что тут делаешь?» «Пошёл прогуляться после ужина». «У коттеджей преподавателей?» «Ну, я обычно у храма гуляю, но сейчас там всё закрыто». «У храма Ельбы?» «Ну, не Гроны же, там роща красивая». «Так, ты мне зубы не заговаривай». «Угу, роща». А в прошлый раз я его видела, когда он от карьера в ночи шёл. Но это совсем в противоположной стороне. Ну что ж, приятно было поболтать. Я изобразила ослепительную, насколько это возможно, улыбку. «А мне пора». «Роман с преподавателем ничем хорошим не закончится, учти». «Спасибо за предупреждение». Я развернулась, чтобы скрыться за дверью. Нейт, похоже, хотел что-то сказать, но я слишком быстро ушла и слушать не стала. То, что у нас отношения с ним неожиданно стали натянутыми, это, конечно, не очень хорошо. Но вообще-то я заметила некоторый холодок с его стороны как раз после того, как мы столкнулись с ним случайно в прошлый раз». Будто я застала его за чем-то нехорошим. И теперь он из-за этого на меня злится. Положила артефакт на стол перед Аликом, села напротив и выжидательно посмотрела на него. А мужчина между тем сидел нахмуренный какой-то. Хотя когда я уходила, вроде все было в порядке. «Вы сами с ними свяжетесь? Или мне?» Я слышал голоса. «Вы с кем-то разговаривали?» Он посмотрел на меня недовольно. «Мимо коттеджа проходил Нейт, староста моей группы». Он меня окликнул. Это не очень хорошо. Согласна. Тем более, что он угрожал начать распускать обо мне сплетни. «Прямо угрожал?» — поразился Алик. Скорее, намекнул, но всё же. Говорите, он проходил мимо? Вообще-то... Задумавшись, я покосилась на артефакт. Я не видела, проходил он или нет. Да и не смотрела. Ведь на секунду выскочила. А он меня окликнул. «Подайте-ка артефакт, пожалуйста». Мужчина нахмурился ещё сильнее. Я передала, но он вместо того, чтобы связаться с кем-то из Марчей, начал его придирчиво осматривать. «Очень интересно», — выдал он. «Что там?» «Похоже на... не знаю». Алик задумчиво повертел артефакт, передал обратно мне в руки. «Отнесите-ка его туда, где взяли». «Там в нём что-то есть?» — спросила я, вернувшись. «Но это не мог сделать Нейт». «Почему?» «А какой смысл ему тогда меня окликать? Ушёл бы себе спокойно, мы бы ничего не заподозрили». «Ну, вообще-то да, логика в ваших словах есть», — признал тот. «Но артефакт всё равно подозрительный». «А что там?» «Не знаю точно, надо разбираться. Я всё-таки не артефактор, а ничего рунного в конструкции нет. Но вы же освоили направление артефактной рунологии, может...» «И всё же я не артефактор. Ладно, помогите мне встать». «Куда это вы?» «Возьму из кабинета свой переговорный артефакт. Я могу принести. А снять защитные румы не сможете. Он в сейфе». «Хорошо, давайте попробуем». Я подала мужчине руку, помогая ему подняться с дивана. Пять метров до двери кабинета мы преодолевали целую вечность. олег конечно, выглядел уже лучше, но всё же был далеко не здоров. С трудом, но мы дошли». Добыв артефакты сейфа, мужчина устало плюхнулся в своё кресло. Возвращаться обратно на диван он явно не планировал. «Сейчас свяжусь с Марчем. Пусть забирает свой подарочек и проверяет. Не забудьте сказать, чтобы он принёс что-то из еды. Это, конечно, наглость с моей стороны. Но я надеялась, что если Алика покормит то и меня тоже». Тот покосился на меня, что-то нажал на артефакте, то ли просто коснулся и через несколько секунд я услышала тихий шелестящий голос начальника службы безопасности Академии. В реальной жизни он таким не был, но добиться чистого звука через артефакт, похоже, не вышло. Через полчаса явился не Ренмарч, а Мали. а Вот уж кого я видеть совершенно не хотела, но не выгонишь же её. «И что это он там делает?» — недовольно спросила целительница, указывая на кабинет. «Ему надо лежать!» «Я сам решу, что мне делать», — раздался обиженный голос из соседней комнаты. «Он сам решит», — покивала Мали и выгрузила на стол продукты. «Это ужин. Ты же, наверное, тоже не ела?» «Нашла на кухне крупу, кашу сварила. Но это ещё днём было?» «Тем лучше. Давай, раскладывай по тарелкам, а я его ещё подлечу и приведу сюда». Подлечивала целительница его довольно долго. «Если среди еды было что-то горячее...» За это время все уже успело остыть. Хотя в основном мали только закуски принесла. Но разве можно так мужчину кормить? Да еще такого, которому надо выздоравливать и восстанавливать силы. Нет, я давно заметила, что тут из-за еды вообще не заморачиваются. Но ну, не до такой же степени, чтобы больному человеку принести сыр, вяленое мясо и ту бурду, которую, видимо, сегодня подавали на ужин в столовой. И хоть магистры едят то же самое, что и студенты, Но можно же было попросить поваров что-то более питательное приготовить и менее отталкивающее специально для тех, кому нужны силы. Не верю, что тут не придумали стейки. Но, честно говоря, я ни разу не видела их ни в одном кафе в меню. Может, это слишком дорого для тех кафе, где я была. Мы расположились втроем за столом. Мали, по всей видимости, уходить не собиралась. «Но как там дела?» — спросил Алик, утолив первый голод. «Никак» пожала плечами та. Санни только закончил исследовать артефакт. Даже на обед не ходил, фанатик. Санни? Это она прогоша что ли? Ну а про кого же ещё? Впервые слышу, как его называют по имени, кстати. И что сказал? Мне ничего не сказал. Завтра будет совещание в семь утра. Просил прийти тебя и нату. Женщина посмотрела на меня недоумённо и заинтересованно. Но мне показалось как-то неодобрительно. А я что? Я ничего. Что я могу сделать, если меня привлекли к расследованию, но придумать нормальное объяснение этому решению просто-напросто нереально? Да, Мали знала, что я копалась в деле пропажи девушек, и особо не возражала. В чем же тогда причина того, что ей это не нравится сейчас? Нет, я была далека от мысли, что она в чем-то замешана. Но у меня создалось отчетливое ощущение, что неожиданно взыграли какие-то личные чувства. да она невеста гоша Но, по большому счёту, это ничего не значит. Они встретились через много лет, и чувства с одной стороны вспыхнули вновь. «Не знаю, не знаю. Что-то тут не так. Ведь поначалу ничего такого не было. Она присматривалась и, наконец, присмотрелась, вспомнила былое, захотела всё вернуть. Я вот сейчас даже не про себя и свои никому не нужные эмоции, а про того же Гоша. Если Мали решит уйти обратно к Алику... «Будет конфликт его и Гоша. Если Алик не захочет ее обратно принять, то будет конфликт его и Марчи, причем обоих. Нехорошо как-то. А я? А что я? Да, Алик мне немного нравится. Может, даже больше, чем немного. Но я ведь реально понимаю, что роман между нами вряд ли возможен и уж точно нежелателен. Вот только он меня целовал и, наверное, считает, что первое утверждение несколько спорное». Мы ели в молчании. Мужчина ушел в свои раздумья, и мне казалось, стал опять каким-то вялым и бледным. «Тебе надо лечь», — оценила его на вид Мали. «В спальню ты, как я думаю, не доберешься, так что я принесу подушку и плед. Кстати, а я ведь не догадалась даже ему подушку принести. Вот такая я заботливая, ага». С другой стороны, разгуливать по дому рунолога не было никакого желания. Да и спальня явно не то место, где должны шариться всякие посторонние девицы, пусть и из благих побуждений. Совместными усилиями мы уложили Алика на диван, хотя он вяло сопротивлялся, заявляя, что ему уже лучше и вообще надо работать. Что конкретно он собрался делать в ночи, было не совсем понятно. Да и глаза у него, несмотря на жаркие уверения в обратном, сами закрывались. «Если ты не ляжешь сейчас, я тебя в целительный сон отправлю», Наконец просидела раздражённая моли на я с ним посижу. Ты иди к себе, тебе тоже надо отдохнуть». Оставить их наедине? Не нравится мне эта идея. Хотя по здравому размышлению другого выбора нет. Мне действительно надо поспать. К тому же оставаться здесь на ночь просто неприлично. Да и нет у меня повода оставаться. Целительница присмотрит за своим пациентом. А я тут, по сути, не нужна. «Действительно, пробормотал Алик. У него язык уже заплетался от усталости. «Вы идите, отдыхайте. Завтра учёбу никто не отменял. А вы так сегодня пропустили её из-за меня». «Ничего страшного, я думаю». Пожала плечами я. «Ну, я пойду тогда». «Ината, спасибо». Я лишь кивнула и вышла в тёмную промозглую осеннюю ночь. Накрапывал паративный дождик, так что я припустила в сторону общежития бегом. Для прогулок время и место явно неподходящее, да ощущение какое-то неприятное. Будто кто-то смотрит в спину. Я даже обернулась пару раз, но так никого и не заметила.